Образ жизни Мои тибетские коллеги охотно признают, что официальная медицина удивительно эффективна в кризисных ситуациях. Если у больного аппендицит, ему делают операцию. Если у него пневмония, его спасают антибиотиками, при острых аллергических реакциях вводят адреналин или дают другие препараты. Все правильно, по-другому спасти жизнь невозможно. Однако для лечения хронических заболеваний эти методы подходят мало. Инфаркт миокарда является, наверное, наиболее выразительным примером. Пациента доставляют в палату интенсивной терапии бледного с невыносимой болью в груди, Бригада врачей точно знает, что надо делать. Через несколько минут кислород начинает поступать по носовому катетеру, нитроглицерин расширяет сосуды, бета-блокаторы замедляют сердечный ритм, доза аспирина предотвращает образование дополнительных тромбов, а аморфин уменьшает боль. Менее чем за 10 минут жизнь пациента спасена. Он нормально дышит, разговаривает с близкими, даже улыбается – Вот чудо медицина, которое давно уже стало реальностью. Однако при этом ошеломляющем успехе неотложной помощи сама болезнь, прогрессирующая закупорка коронарных сосудов, вызванная холестериновыми бляшками и состоянием хронического воспаления, не затронута. Даже эндопротезирование сосуда, сложнейшая техническая операция, суть которой заключается в помещении маленькой трубочки в просвет суженной коронарной артерии для восстановления кровотока, не является достаточной защитой от рецидивов. Для того, чтобы на долгое время их избежать, необходимо изменить образ жизни, скорректировать диету, изменить основные жизненные установки, оздоровить тело физическими упражнениями. Примечание – Согласно результатам крупного исследования, опубликованного в журнале Медицинского кардиологического общества Journal of the American Association of Cardiology, физические упражнения более эффективны в предупреждении рецидивов, чем высокотехнологические вмешательства, такие как ангиопластика. Конец примечания. Открытия последних лет, касающиеся механизмов роста раковых опухолей, также приводят нас к подобным заключениям. Рак представляет собой квинтэссенцию хронического заболевания. Маловероятно, что мы сможем подавить его, сосредоточив наши усилия на новых технологиях поиска и выявления опухолей. И в этом случае мы опять должны позаботиться об изменении нашего образа жизни. В отчете Всемирного фонда исследований рака за 2007 год Особое значение придается подходам, укрепляющим защитные механизмы, таким как питание и физические упражнения, одновременно являющимся профилактическими и вносящими важнейший вклад в лечение. Основанные на естественных процессах, они размывают границы между профилактикой и лечением. С одной стороны, они предотвращают развитие микроопухолей, которые есть у всех нас. С другой стороны, увеличивают эффективность хирургии, химиотерапии и лучевой терапии для предотвращения рецидивов. Не сомневаюсь, вам приходилось слышать о людях, у которых был рак, иногда очень серьезный, но после долгого и трудного лечения болезнь отступила, в результате чего все эти люди, бывшие раковые больные, зажили нормальной жизнью. Бывает и так, что осмотр выявляет опухоль, которая со временем уменьшается в размере. И в том и в другом случае естественные защитные механизмы держат болезнь в узде, препятствуя тому, чтобы она влияла на здоровье. Как пишет в журнале Nature первооткрыватель ангиогенеза Джуда Фолкман, многие люди несут в себе рак без болезни. Рене Дюбо Всю жизнь проработавший в университете Рокфеллера в Нью-Йорке, считается одним из величайших мыслителей 20-го столетия в области биологии. Он открыл первый антибиотик, применённый в клинической практике. Примечание: это был гремицидин, использовавшийся за несколько лет до пенициллина, конец примечания. Наблюдая взаимную зависимость живых организмов и их среды обитания, он стал горячим защитником экологии. Цитата в начале этой книги отражают его взгляды в конце карьеры. Я всегда чувствовал, что единственной проблемой научной медицины является то, что она недостаточно научна. Современная медицина станет действительно научной только тогда, когда врачи и их пациенты научатся управлять силами тела и сознания, действующими как мощная целительная сила природы. С этой точки зрения мы, как это ни парадоксально, являемся невольными жертвами огромных достижений западной медицины. Хирургия, антибиотики, радиотерапия – все это огромный шаг вперед, но они заставили нас игнорировать целебную силу собственного тела. Однако вполне возможно одновременно пользоваться преимуществами прогресса и естественными механизмами защиты. Надеюсь, я вас в этом убедил.